Внимание, книга содержит ненормативную лексику. Самое страшное происходит тогда, когда тупицы перестают слушаться гениев. Гений всегда опирается на мечту, на желание преобразовать реальность. И сделать это возможно только посредством любви. Таков герой романа, так сказать, человек фантазирующий, который стремится выстраивать отношения с людьми, поддерживая их мечты то, во что они верят. Но есть и другие, которым любая мечта кажется вредным сумасбродством, любая фантазия попыткой, так сказать, нарушения устоев, любое проявление любви постыдной слабостью, неуместной в конкретном мире. Это и есть интернационал дураков, заговор, направленный не только против гениев, но и против всех нормальных людей. И этот заговор, вполне может сложиться или уже сложился среди нас.